Глава двадцать Марионетка. Талуры разошлись на мои поиски, а я стал думать, как быть дальше. Пытаться осторожно прокрасться наверх в поисках товарищей? Заняться истреблением этих созданий, используя тактику диверсантов? Нет, Коля, это не дело. Ты переоцениваешь свои силы. Эти талуры вооружены не мечами и топорами, а высокотехнологичным оружием неизвестной мощности. К тому же я понятия не имею, сколько их тут. Что если в этих коридорах их сотни? Я деактивировал маскировку, как только талуры скрылись из виду. Энергия далеко не бесконечна, нужно разумно расходовать этот ценный ресурс. Прислушавшись к окружению и убедившись, что поблизости никого нет, я активировал визор и попробовал связаться с остальными по радиоканалу. «Вера, Артур, Петр, кто-нибудь меня слышит?» Но в ответ я услышал лишь оглушающий скрежет радиоэфира, от которого чуть не оглох. «Что за...» – пробормотал я, обрубая связь. В ухе теперь все звенело, но, несмотря на это, я услышал, как в мою сторону кто-то бежит. Судя по грохоту, это минимум десяток талуров. Беззвучно выругавшись, я вновь воспользовался маскировкой, собравшись затаиться, но в этот раз все пошло не по планам. Вместе с талурами в коридоре появилась парящая в воздухе механическая дрон-сфера. Долетев до места, откуда я меньше минуты назад пытался связаться с товарищами, она пустила во все стороны красные лучи. «Она сканирует окружение! Черт!» Я понятия не имел, сможет ли это высокотехнологичное устройство обнаружить мою маскировку, но и как назло сбежать не мог. Меня загнали в тупик, а все выходы перекрыты талурами. Оставалось лишь готовиться к худшему. Десятки лучей сферы бегали по окружению, сканируя местность, пока один из них не скользнул по мне. На мгновение показалось, что пронесло, но рано обрадовался. В следующий миг уже несколько лучей были направлены на меня, а сфера повернула свой единственный глаз в моем направлении. У меня в лучшем случае оставалось несколько секунд, прежде чем меня обнаружат. Дрон явно уловил что-то, и я уже не сомневался, что он меня обнаружит. Надо действовать. В меня вперилось уже почти десяток лучей, и я активировал фотонный репульсор. Он плюнул свой заряд, взрывая дрон, но одновременно с этим снимая маскировку. Я сделал рывок вперед, сокращая дистанцию, выхватил топорик и рубанул им по шее ближайшего противника. Талур Альбинос захрипел, роняя энергетическую винтовку, а остальные тем временем взревели, вскидывая свое оружие. Первый выстрел принял на себя энергетический щит, заставив меня в очередной раз порадоваться его приобретению. Он уже несколько раз спасал мне жизнь и, возможно, еще не раз спасет. Второй и последующие выстрелы пришлись уже на тело и раненого союзника, которым я воспользовался как живым щитом. К сожалению, стреляли они вовсе не пулями, так что мою защиту разорвало на мелкие кусочки уже на втором попадании. Вытащив топорик из раны, я перекатом ушел в сторону и одновременно выстрелил по толпе зарядом дроби из дробовика, встроенного в наруч, и пальнул из репульсора. В отличие от моей наглой персоны, талуры не озаботились высокотехнологичной защитой. Одному из белых существ репульсором оторвало руку, второму тот же луч расплавил голову. Заряд дроби ранил еще троих, но вряд ли смертельно. Талуры создавались как войны и были гораздо сильнее, живучее и крепче, чем простые люди. Если не задеть ничего жизненно важного, то с большой вероятностью они этих ран даже и не заметят. «Нарушитель! Убить! Убить! Убить!» Справа на меня выпрыгнула одна из мелких тварей, напоминающих смесь собаки и обезьяны, но я в воздухе перерубил ее топором. Проход был свободен, и я рванул прочь, не собираясь продолжать сражение в текущем положении. Выскочив в проход, я оказался на открытой площадке, той самой, в которую свалился совсем недавно. В спину мне стреляли, но эти талуры явно проходили школу белых штурмовиков, потому что из десятка другого выстрелов лишь один попал мне в спину и был погашен барьером. Я прыгнул, используя мускульные усилители брони, и в один миг оказался на втором этаже этого подземного комплекса. Лишь на парапете немного споткнулся и кубарем покатился вниз. По камню тут же прошлись выстрелы, превращая его в крошево. Не мешкая ни минуты, я бросился бежать, вылетел в один из коридоров и натолкнулся сразу на двух талуров. Первому же выстрелил в голову из репульсора, а второму с размаху заехал кулаком прямо в голову. Как это произошло, я не до конца понял, но тот самый шип, скрытый в руке, в момент удара снова вылез наружу, пронзив череп противника. «Ох, черт!» Я отпрянул и с удивлением посмотрел на собственную руку. Шип уже начал скрываться внутри кулака, но впечатление все равно производил жуткое. Талур был все еще жив и даже шевелился. Я уже взялся за топорик, чтобы закончить его страдания, но внезапно что-то почувствовал. Нахмурившись, я несколько секунд смотрел на Талура, после чего совершенно внезапно приказал ему «Встань». Талур резко поднялся. Движения его были какими-то ломанными, словно у марионетки, которой управляет неумелый кукловод. Черные глаза Талура безумно бегали, Из-за пасти текла кровь, а тело сотрясала нервная дрожь. Выглядело все это максимально жутко. Возможно, внутри его головы остался небольшой кусочек красного кристалла, и именно он подчиняет его моей воле. Я не понимал, как это происходит, и почему сам я при этом чувствую себя нормально, не ощущая чужого влияния. «Сколько вас тут? Отвечай!» бл х, -х -ха, -ф Ф -ф -ф -ха, ха начал он издавать странный набор звуков едва ли похожий на речь я попробовал задать ему еще несколько вопросов, но результат был один он не способен был говорить и пойди пойми это результат ранения или все дело в кусочке красного кристалла, что поработил его разум зато он меня слушался «Возьми оружие!» Отдал я новый приказ, и Талур незамедлительно его выполнил. Правда, делал это все теми же дерганными и неестественными движениями. «Иди и убей столько Талуров, сколько сможешь!» Ничего не говоря, странный подчиненный Талур дерганой походкой направился прочь, держа в руках энергетическую винтовку. «Кстати, о винтовках!» Пользуясь возможностью, я взял вторую, у которой сражался другой убитый Талур, и оглядел ее. Действительно, она походила на ту, что была у Тара, но меньше и короче. Она не во всем мне нравилась, да и непривычно было использовать такое оружие после лука, но я решил воспользоваться возможностью и испытать ее. Уперев приклад в плечо, я прицелился и выстрелил по ближайшей стене. Та взорвалась, а на маленьком голографическом индикаторе изменился символ. Скорее всего, это либо счетчик патронов, либо заряд батареи. Но сами символы мне не знакомы. Синхронизация нового оборудования. Обнаружено устаревшее устройство класса DR. Стопроцентная синхронизация невозможна. Эффективность зарядки энергобатареи оружия составляет 64%. «Неожиданно!» Лишний раз убеждаюсь, что технологии Нруярсу имеют очень много сходного с Аргейт. Как же именно они связаны? Но думать об этом прямо сейчас нет времени. «Надеюсь, ты мне еще послужишь», — хмыкнул я и тут же услышал стрельбу неподалеку. Длилась она примерно секунд двадцать, а затем затихла. Судя по направлению, Талуры столкнулись с моей марионеткой. Полагаю, что итог для последней был так себе, но к Талурам я жалости не чувствовал. Мне доводилось видеть, что они делали с пленными, так что ни малейшего чувства вины по поводу содеянного я не ощущал. Не став стоять на месте, я бегом направился в противоположную от перестрелки сторону, но не успел пробежать и пары десятков метров, как увидел парящую в воздухе дрон-сферу, точно такую же, как уничтожил пару минут назад. Прильнув к стене, я пальнул в нее из нового оружия и не без удовольствия пронаблюдал, как машина взорвалась. Странное что-то творится у меня в голове, и кристалл, растущий из лба, тут ни при чем. Я в окружении врага борюсь с вооруженными футуристическим оружием-талурами и в любую минуту могу погибнуть, но при этом мне не страшно. Напротив, я чувствую себя удивительно живым в такие моменты. «Разумеется, рядом со сферой оказались и талуры. Стена, за которой я прятался, приняла на себя удары их оружия, защитив меня. Но и у нее был свой предел прочности. Внезапно что-то наверху грохнуло, заставив талуров на секунду замешкаться. Кажется, кто-то воспользовался гранатой. Подозреваю, что это были земляки, а это значит, что они тоже вступили в бой». Воспользовавшись заминкой талуров, я ликвидировал их двумя меткими выстрелами, после чего продолжил свой путь. Нужно найти лестницу наверх и быстро. Засады я не слишком боялся, ведь та, скорее всего, должна быть направлена наверх, и я мог ударить талуром в спину. «Попробуем сюда», — пробормотал я, забегая в одну из комнат. Бегло осмотревшись, я так до конца и не понял, где именно оказался. Это место было не просто заброшенным, оно было покинутым. Осталось только то, что не хотелось забирать, или забирать было слишком проблематично. Лишь голые стены с редкими светильниками. и Изредка на глаза попадалась мебель, точнее, то, что от нее осталось. Личные вещи отсутствовали практически полностью. Понять, для чего именно эти комнаты использовались, сейчас уже невозможно. Это с одинаковым успехом могла быть как жилая зона, так и какое-нибудь складское помещение. Таких комнат тут было много, как и закрытых помещений с раздвижными дверями, вход в которые был попросту перекрыт. Пользуясь затишьем, я попытался открыть одну из них с помощью топора, но безрезультатно. Пробивать стены тоже не вариант так как закрытые зоны были сделаны не из камня, а из какого-то крайне прочного металла, которому мое оружие не способно было причинить большой вред. Для дыры нужно совершить не один десяток выстрелов, а тратить такое количество энергии на это дело мне не хотелось. Ну и куда они все делись? По какой-то причине талуры испарились. Я вот уже минут десять плутал по коридорам и пустым комнатам, но так и не мог понять, почему никто меня не преследует. Выстрелы и грохот сверху больше не доносились. Во мне нарастало плохое предчувствие. Стоило об этом подумать, как я обратил внимание на шум впереди. Включив маскировку, я двинулся дальше и заметил большое скопление талуров, но особое внимание я уделил не им, а двум турелям, расположенным у потолка. «Охранять!» сказал один Талур. «Охранять!» Раз они выставили охрану, следовательно, за той дверью находится что-то интересное.